Интерлюдия 4. Стратегическое планирование. «Генри! Генри!» — надрывался Толстяк, выпучивая глаза. «Эта грёбаная стерва до нас добралась!» «Ну что ты так орёшь, Толстяк?» На губах Генри играла лёгкая улыбка. «Ты ведь взял парня!» «Да, обидно, что её так быстро раскрыли. Но мы справимся!» «Ты не понимаешь!» да вижу я все но ну, привела она с собой сотню наемников даже если с ней будут пятеро легендарных ну что они сделают база прорублена в скале да они задолбаются прорываться а попробуют взорвать их самих завалит генри мать твою она уже на базе что да она лицо генри в миг стало напряженным если она доберется до нижних этажей взрывай на хрен базу «Активируй все заряды, понял?» «Но ну, там же оборудование на миллионы!» Немного опешил Толстяк. «Всем вложениям конец!» «Всему придет конец, если она сможет доказать, что у нас там чужие объекты в блокирующих камерах!» Генри ревел, как пароходный гудок. «Лучше я потеряю половину имущества компании, чем вообще все!» «Я не хочу, чтобы меня еще и преступником сделали!» «Понял?» «Ты!» но Генри...» там же более сорока заключенных это же люди они умрут да совсем ты же понимаешь это плевать мне на людей снова взревел он люди твою мать я слишком много слышишь я столько вложил в эту компанию я на хрен не дам ей так просто загнуться он в упор посмотрел на толстяка все таки тот был мягковат генрии ну послушай она же по любому запись делает все и так все узнают «Но, Генри, записи слишком мало. Без вещественных доказательств у них не будет оснований». Сейчас Генри жалел, что, дав указание заминировать базу, на которой планировалось вести незаконные делишки, он первым делом не забрал детонатор себе. «Толстяк, слушай меня. Пока они перекопают всю скалу, да у нас десять лет будет в запасе!» «Я тебе говорю, не жди, взрывай, взрывай, твою мать!»